Глава 37 «Реле!» — возмущенно воскликнула Дани. «Ты напугал меня до полусмерти!» Призрак ничего не ответил, лишь сильнее стиснула ее кисть. «Не больно, нет!» Но попытка отнять руку успехом не увенчалась. «Реле, отпусти, пожалуйста!» — смягчила тон Даниэль. Я правда испугалась. Почему ты прячешься? Мне приятнее беседовать с тобой, глядя в глаза, а не на пустое место. Вместо ответа Реле разжал пальцы, словно бы отодвинулся от стола и даже не подумал показаться. Спасибо. Вежливо поблагодарила Даниэль. Ладно, если хочешь прятаться, то на здоровье. Раздался мужской смешок. И Даня улыбнулась. Вот же, трёхсотлетний хитрец. Проверяет он её, что ли? Да, точно, проверяет. Думает, не упадёт ли Тьера в обморок, не завяжет ли, обнаружив нечто неведомое. А вот не дождётся. Ни за что не дам повода взять свои обещания назад и отказаться меня учить. Теперь, когда я знаю, кто здесь, мне уже не страшно. И даже если реле продолжит прятаться и будет время от времени хватать за руку, постараюсь не вздрагивать. В конце концов, я пришла сюда за ответами на вопросы, и ни на что другое не буду отвлекаться. «Можно мне взять эту книгу? Я как раз её искала», — произнесла она вслух, всматриваясь в пустое место у стола. «Зачем тебе это?» — глухо, как из бочки, произнёс призрак. «Сказки и романы о прекрасных принцах и принцессах в первом шкафу от входа, а в этом отделении библиотеки нет ничего для Тьера интересного». «Но мы уже это обсуждали», — удивилась девушка. «Меня не интересуют романы. Я хочу учиться». «Ты что, передумал?» «Я... нет», — с запинкой ответил дух замка. «Но...» «Бери, раз она тебе нужнее». Книга дрогнулась и передвинулась ближе к краю. «Спасибо», — снова вежливо поблагодарила Даниэль и взяла манускрипт обеими руками. «Тяжелый какой!» «Куда ты его понесешь? Садись сюда и читай». Вслед за словами призрака один из стульев отъехал от стола, словно бы приглашая. Даниэль не стала спорить, Просто села, и невидимый мужчина тут же подвинул стул вместе с девушкой ближе к столу. «Как на великосветском приёме», — мелькнула в голове Даниэль. «Похоже, Релле вспомнил молодость. Ну и молчаливый с ним. Главное, чтобы не мешал читать». Следующий час пролетел незаметно. Даня углубилась в манускрипт, с трудом продираясь сквозь витиеватый текст. Книга старинная, а тогда изъяснялись несколько иначе. Призрак какое-то время молча за ней наблюдал, а потом явно отправился на поиски другой книги. Звуки шагов, шелест страниц со стороны стеллажей — всё указывало, что дух замка переместился от стола к шкафам. Дани на мгновение оторвалась от книги, прислушалась, потом улыбнулась и вернулась к тексту. Итак, что такое асорбитор Ущербные маги появлялись довольно редко, и никто не мог объяснить, по какой причине у здоровых и полноценных, высокорождённых, рождался поглотитель. Каждый ребёнок появлялся на свет бездарем, но в первые полчаса жизни у будущего мага происходило раскрытие каналов, и в резерве появлялась первая сила. Можно сказать что она генерировалась этими самыми каналами. А затем на десять лет магия как бы засыпала. Мудро, потому что несмышленный волшебник, который еще не умеет сдерживать свои эмоции, а в первые пару лет и толково изъясняться, может натворить дел. Пострадает не только он сам, но и окружающее. Первое проявление стихии — а потом погружение её в литургию, в норме, происходило со всеми одарёнными детьми. Но иногда каналы не раскрывались, и магия не могла сгенерироваться. В этом случае иногда помогало время или рождение Сипса того же пола. «Как раз наш с случай», — мелькнула в голове Даниэль. Девушка на мгновение отвлеклась, вспоминая, что ей рассказывали мать и сестра — а потом снова вернулась к чтению. Итак, случаи, подобные проблемам Берти, редки. Ещё реже происходило так, что каналы малыша раскрывались, но сила не появлялась. Как утверждалось в манускрипте, до сих пор никому не удалось найти причину, из-за которой нарушалась магическая связь каналов и резерва. Но для нормального развития младенцу необходима порция магии, иначе он просто погибнет. И тогда, спасая себя, новорожденный вытягивал силу у ближайшего к нему одаренного, становясь ос ассорбитором. Родители обязаны были сообщить о нем майстеру, и ребенка у них забирали. Куда эти дети отправлялись, что с ними делали, книга умалчивала. Зато описывались примеры, когда мать прятала неполноценного ребенка и позволяла ему вырасти среди ничего не подозревающих магов. Как правило, в первые годы после пробуждения силы мать подпитывала сына или дочь самостоятельно. Но ребенок рос, вместе с ним росли и его потребности, а так как все ассорбиторы оказывались потенциально сильными магами, то потребности эти росли день ото дня. Рано или поздно поглотитель не мог сдержать голод и срывался, выпивая кого-то из одарённых. Чаще — до обморока, реже — до иссушения резерва, и совсем редко — до смерти донора. Но достаточно и одного летального случая, чтобы поглотителей возненавидели и объявили вне закона. В Бахре на ущербных одарённых надевали специальные артефакты — контролёры и ассорбитор попадал в полное подчинение к донору. Зато мог жить почти полноценной жизнью. И вообще жить, ведь в королевстве каждого обнаруженного взрослого поглотителя казнили на месте. Даниэль оторвалась от книги и обвела взглядом помещение. «Реле?» «Да?» Снова глухо. Она ожидала, что призрак где-то у стеллажей и едва заметно вздрогнула, когда голос прозвучал совсем рядом. «Вот же!» — подкрался и стоит над душой. «Интересно, давно он за ней наблюдает?» У каждого поглотителя резерв намного больше, чем у обычного мага. Ей хотелось сказать другое, но да не решила не акцентировать внимание на странном поведении призрака то есть потенциал ассорбитора выше, но сам он генерировать силу не может. Почему? «Если бы это было известно», — ответил невидимый собеседник, — «то мы бы давно научились предотвращать появление ущербных магов или исправлять недостатки их резерва. Но, увы, до сих пор никто не смог выяснить, в чем причина появления поглотителей» и где-то грань или черта, переступив которую, ребёнок становится неполноценным магом. Уверена, что ни один не хотел бы родиться таким. Даниэль от волнения не могла говорить связано. И никто из них не убивает специально. Это просто несчастный случай. Возможно. Но встань на сторону пострадавших и их родных, Никто не хочет оказаться на их месте. Ни один маг не согласится ради жизни одного ущербного всю жизнь переживать за свою жизнь и жизнь детей. Поэтому проще его ликвидировать. — Я понимаю, — прошептала Даниэль. — Но это так несправедливо. Никто из ассорбиторов не хотел им стать. Их также никто не спрашивал, нравится ли им тянуть чужую силу. «Справедливость — понятие неоднозначное». Ей показалось, что призрак пожал плечами. «Что справедливо для одного, не является таковым для другого. Или является, но с поправками, которые первого, ну, никак не устраивают». «Хорошо, я поняла. Асорбитор не может сам генерировать силу, поэтому вынужден ее красть». И до недавнего времени то, что происходит между мной и сестрой, можно было объяснить. Но сегодня я обнаружила нечто странное. «Подробнее, пожалуйста». «Я сильнее Берти, и резерв у меня больше, но не могу наполнить его самостоятельно. Нет, какая-то совсем весьма небольшая часть стихии воды у меня воспроизводится, но её не хватает, чтобы заполнить объём даже на одну шестую». Поэтому я, как выяснилось недавно, тяну из сестры магию. Понемногу, по капле, но постоянно. И постепенно ее резерв пустеет, как если бы в нем была дырка. «Ты можешь генерировать магию?» — уточнил призрак. «Да, но совсем немного». «Продолжай». Поэтому время от времени мне приходилось часть украденной силы возвращать сестре. Ей всегда не нравилось спросить меня об этом, ведь Берти терпеть не может быть от кого-то зависимой. А мама, графиня, где-то нашла редкий артефакт. «Один браслет. На берте Второй вот». Девушка подняла руку, показывая серебряную полоску. «Контролер». Ей снова показалось, что собеседник подкрепил слова соответствующим жестом. «Да, он. С ним я больше не могла тянуть из нее силу. Но если у меня раньше это происходило неосознанно, тянуть — отдавала-то я, сознательно. Что же тебя удивило? Контролер так и действует. — На мне артефакт! — Дани снова подняла руку то есть извне ко мне ничего попасть уже не может. Так? Так. И я магичу, почти не ограничивая себя в тратах силы. Тем не менее, мой резерв не только не уменьшился, но даже увеличился. Что? Растерянно произнес знакомый голос. Полок, а это оказался полок, а не собственно невидимость, развеялся и перед потрясённым взглядом Даниэль предстал его высочество. «Ты?» Пару мгновений она только и могла что хлопать ресницами. Следом пришло осознание, что она обращается не к помощнику распорядителя Ариану, а к наследному принцу Лаенеллу. Но исправить оплошность Тьера не успела. Сначала её бросила в жар, потом в холод. Затем по телу прокатилась обжигающая волна, и только тогда девушка сообразила, что сейчас у нее произойдет выброс. Не хватало залить водой библиотеку. Релли это не понравится. А уж как расстроится инквизитор и представить страшно. Нет-нет, принц принцем, но надо брать себя в руки. Как учил дух замка? Глубокий Глубокий вдох, замереть на пару ударов сердца потом выдох, снова замереть и так повторить два-три цикла. Постепенно ощущение, распирающее изнутри силы, сошло на нет. Даня мысленно поблагодарила молчаливого и перевела взгляд на мужчину. Наследник с нечитаемым выражением молча взирал на неё. Пауза затягивалась. — Что ты... вы здесь делаете... Не особенно умный вопрос, да, учитывая, что Реле несколько часов назад сообщил ей о появлении в замке гостя. Правда, имя или титул прадед инквизитора не называл, но встреча в библиотеке с принцем говорила сама за себя. Вот кто этот таинственный гость. К слову, а где сам Реле? — Я-то понятно, что тут делаю, — с некоторым вызовом ответил Леонелл. Это замок моего брата. Могу в любой момент его посетить. А вот что ты тут делаешь?» «Книгу читаю», — честно ответила Даниэль. «Нет, я о другом. Как ты сюда попала?» «Вошла», — пожала плечами Даниэль, лихорадочно соображая, что ей можно говорить наследнику, а что нежелательно. «Приходится изображать дурочку и тянуть время». — Каким образом? — фыркнул принц. — Путём поочерёдного переставления нижних конечностей. — Молчаливый, что я несу? Реле, где ты? — мысленный вопль остался без ответа. — Издеваешься? — Лайонел наклонил голову и вздёрнул красиво очерченную бровь. — Думаешь, раз вышла замуж, то муж тебя прикроет? — Я... — Муж? — Да. Она ничего не понимала, но версия с замужеством звучала намного пристойнее, чем то, что она стала личной служанкой инквизитора. Дани затолкала изумление подальше и попыталась сделать вид, что у нее все в порядке. Пусть думает, что забывшую графиню есть кому заступиться, а там видно будет. — Простите, ваше высочество. Я не хотела дерзить или проявлять неуважение, просто растерялась. Полагала, что это реле, вот и... — Значит, ты знакома с реле. — Удивительно. Наследник окинул внимательным взглядом девушку с головы до ног. — Не могу сказать, что муж тебя балует. Что это за платье? — Я... — Кто он? — За кого ты вышла? — Принц приблизился и схватил ее за руку. Даниэль только и успела, что сдавлено охнуть. «Брачной вязи нет. Значит, брак временный?» Мог бы и сам догадаться, ведь никто не решится навсегда связать свою жизнь со арбитором. Лейонелл скривился. «Даниэль, ты ни на один мой вопрос еще не ответила. Что ты делаешь в замке Алана?» Кто тебе разрешил бродить по ночам и заходить в библиотеку? Кем является твой муж, и где он, — грыл его подери, — какой-нибудь охранник или конюшенный Алана? Мысли в голове Дани, перепуганной стайкой, метнулись в одну сторону, потом в другую, перемешались и, обреченно пискнув, умчались прочь. — Что я делаю в замке? — Даниэль в волнении быстро облизала пересохшие губы. — Я здесь живу! — Ты? — изумился Леонелл. — Живёшь в замке Релле? — Ну, да. — Мои покои на третьем этаже, в том крыле. — Она махнула рукой в сторону стены, надеясь, что принцу не до того, чтобы отслеживать направление. — Не обманываешь, — потрясённо протянул молодой мужчина. — И покои на хозяйском этаже... Отец сказал, что ты вышла замуж. — Нет. Ты и Алан... О, молчаливый. Неожиданно для неё принц, не оборачиваясь назад, плюхнулся на стул, как ещё не промахнулся, и уронил лицо в ладони. — Это невозможно. Хотя почему невозможно? — забормотал он сквозь пальцы. — Всё складывается. — Ты в замке Алана свободно по нему перемещаешься на короткой ноге с духом. Даниэль только ресницами хлопала. Его высочество решил, что она вышла замуж за инквизитора? Молчаливый. Принц пятил? Она едва не досуха выпила сестру, а в наказание ее не казнили, а выдали замуж за инквизитора? Впрочем, возможно, по сравнению с таким браком, Казнь была бы милосерднее. — Скажи, Алан забрал тебя себе? На пару мгновений Тьер оторвал от лица руки и посмотрел прямо на Тьеру. — Ты принадлежишь ему? — Да, — не колеблясь ответила девушка. — Ну а что? Все так и есть. Инквизитор прямо сообщил, что отныне она его собственность. Правда, о замужестве и речи не шло. Но это уже трудности принца. Сформулировал бы вопрос иначе, получил бы более развернутый ответ. А так? Пусть думает, что она жена инквизитора. Скорее от неё отстанет. А Тореле где-то запропастился, хозяин замка тоже. Мало ли что придумает принц, если будет думать, что она беззащитна. Сбежать бы в свою комнату, пока не вернулся хозяин, или гость чего-нибудь не учудил. «Всё правильно», — снова забормотал наследник. «Алан — единственный маг в королевстве, кому не страшен поглотитель. А ты хоть и второродная дочь, но происходишь из знатной семьи. И обладаешь даром жизни. Именно по этим причинам меня самого чуть не женили на твоей сестре. А мне ты нравилась». Даниэль показалась, что её ударили по голове. — Она нравилась принцу? — Молчаливый. — Удивлена? Мужчина снова посмотрел на неё. — Сначала меня привлекла твоя необычная внешность, а потом понравилось, что ты не сдалась, не захотела плыть по течению. Ну и остальное. Ты красивая девушка, Даниэль. Но... «Надо было промолчать, да вырвалось. Но в жены я тебя никогда не взял бы», — вздохнул Леонелл, правильно догадавшись, что она хотела спросить. «Будущей королевой может быть только первородная Тьера». «Тогда... Зачем ты... Вы попросили разрешение ухаживать?» Голос дрогнул. «Нет...» Она не питала иллюзий и тогда, и сейчас, но хотелось понять, зачем? Услышать из первых уст, а не додумывать самой. Понять, кем она была для наследника. «Ты мне понравилась», — пожал плечами Тьер. «Дерзкая, необычная. Как раз такая, какую никогда не примет в роли моей жены отец. Мне хотелось позлить его» напомнить, что я не дрессированная собачка и не буду выполнять все его приказы, что у меня есть своё мнение. но ну и вторая причина — каждый Тьер обязан заявить права на двух девушек, ухаживать за ними весь сезон, терпеть капризы и томные взгляды, глупые разговоры и жеманные улыбки. Благодаря тебе я избавился от обязанности ухаживать за двумя первородными, а твою сестру мне и так прочили в невесты, так что... Я урвал себе глоток свободы. Думал, что урвал. — А что было бы потом, если бы я не... Если бы не тот случай в чайной? Даниэль снова не смогла промолчать. Разве мало она услышала? Хорошо, что её розовые мечты давно рассеялись, ещё в раннем детстве. Берти, как никто другой, умела опустить младшую сестру на землю — Да и постоянные замечания матушки о непривлекательности Даниэль тоже добавляли свою лепту. Она давно смирилась, что её никто не полюбит. Но почему же так больно слышать подтверждение этому из мужских уст? От того, к кому потянулось её сердце. Какая же она была доверчивая дурочка! «Я бы женился на твоей сестре», — ответил принц а тебя пристроил бы кому-нибудь из моих приближённых. И мы могли быть вместе. Ради выгодного для династии брака отец не был бы против. Ещё и помог бы устроить всё лучшим образом. Да, девочка, если бы не твоя природа, мы могли быть вместе. Жалеешь? Даниэль показалось, что её ударили по лицу. Щёки загорелись, изнутри снова поднялась волна — Она почти влюбилась. Да что там, почти? Влюбилась. Хоть и понимала, что вместе им не быть, но радовалась каждой встрече, как маленькому лучику счастья. А он, оказывается, планировал сделать её своей любовницей? Нет уж, лучше служанкой у инквизитора. Тот хоть не обманывает. Нет. Я рада, что случай помешал вашим планам, потому что я бы никогда... Данни вздёрнула подбородок. «Не согласилась стать фавориткой». «Даже фавориткой наследного принца?» — удивился Лайонел. «Даже фавориткой самого короля!» «Ты могла бы быть моей любимой женщиной!» Голос наследника зазвучал мягче. «Только подумай, как бы я тебя баловал!» «Любимую женщину берут в жены, они унижают статусом любовницы!» парировала Даниэль. «Предлагаю оставить эту тему. Скажите, Ваше Высочество, что вас привело сюда?» И мысленно сделала зарубку. Разобраться, что такое происходит с ее силой, почему второй раз она еле успевает усмирить магию, откуда что берется. «Не поверишь, то же, что и тебя, невестка!» Последнее слово принц буквально выплюнул. Хотел больше узнать о поглотителях. А самый полный манускрипт находится здесь. Вот, пришлось под пологом, втайне от брата. Я, дурак, все-таки переживал за тебя. Гадал, в чьи руки ты попала. Как вижу, зря волновался. На какое-то время ты выкрутилась. На какое-то время? Что его высочество имеет в виду? «Но ты же не думаешь, что двоюродный брат наследного принца решил взять тебя в жены от большой к тебе любви?» Криво ухмыльнулся Леонелл. «Ему нужны наследники. Только не каждая Тьера подойдёт. Да и не каждая, кто подошёл, согласится. Хоть он и герцог, и второе лицо в королевстве, не считая родства с королём, хоть богат и знатен, но его силу мало какая женщина выдержит, а Сорбитора не особенно жалко. Поэтому и брак временный, в храме неосвященный. Как только ты согласилась! Впрочем, о чём это я? Тебя, по всей видимости, никто не спрашивал. С другой стороны, лет пять ты точно проживёшь, а это лучше, чем ничего. Ребёнка родишь. Если повезёт, то двоих. Алану повезёт, не тебе. А потом оп! — и всё. А любовницей жила бы и жила. Всё сказал. И Даниэль показала, что от ледяного тона невесть, откуда взявшегося инквизитора, не только стены покрылись инием, но замёрз даже воздух в библиотеке.